Глава 66. Амантиум Ира. Гнев влюблённых. Латинская. Прямодушие и доброта, проявленные Эмилией, способны были растрогать даже такую закоренелую нечестивицу, как Бекки. На ласки и нежные речи эми она отвечала с чувством, очень похожим на благодарность и с волнением, которое, хотя и длилось недолго, но в то мгновение было почти что искренним. Рассказ о рыдающем ребёнке, вырванном из её объятий, оказался удачным ходом со стороны Ребекки. Описанием этого душераздирающего события она вернула себе расположение подруги, и, конечно, оно же послужило одной из первых тем, на которые наша глупенькая Эмми заговорила со своей вновь обретённой приятельницей. «Значит, они отняли у тебя твоё милое дитя», — воскликнула наша простушка. «Ах, Ребекка, дорогой мой друг, бедная страдалица!» Я знаю, что значит потерять сына, и могу сочувствовать тем, кто утратил его. Но даст Бог, твой сын будет возвращен тебе, так же, как милосердное провидение вернуло мне моего мальчика. Дитя? Моё дитя? О, да, страдания мои были ужасны», — подтвердила Бекки, ощутив, однако, мимолетное чувство стыда. Ей стало как-то не по себе при мысли, что в ответ на такое полное и простодушное доверие она вынуждена сразу же начать со лжи. Но в том-то и беда тех, кто хоть раз покривил душой. Когда одна небылица принимается за правду, приходится выдумывать другую, чтобы не подорвать доверие к выданным раньше векселям. И таким образом количество лжи, пущенной в обращение, неизбежно увеличивается, и опасность разоблачения растет с каждым днём. Когда меня разлучили с сыном, продолжала Бекки, мои страдания были ужасны. Надеюсь, она не сядет на бутылку. Я думала, что умру. К счастью, у меня открылась горячка, так что доктор уже потерял надежду на моё выздоровление. Но я выздоровела. И вот я здесь, в бедности и без друзей. «Сколько ему лет?» — спросила эми «Одиннадцать», — ответила Бекки. «Одиннадцать?» — воскликнула гостья. «Но как же так? Ведь он родился в один год с Джорджи, а от Джорджи...» «Я знаю, знаю!» — воскликнула Бекки, которая совершенно не помнила возраста маленького Роддена. «От горе я много чего перезабыла, дорогая моя Эмилия. Я очень сильно изменилась, иной раз совсем как безумная. Ему было одиннадцать, когда его отняли у меня. Да благословит Господь его милую головку. и Я его с тех пор не видела». Он белокурый или тёмненький, продолжала глупышка Эми. Покажи мне его волосы. Бекки чуть не расхохоталась над её наивностью. Не сегодня, голубчик. Когда-нибудь в другой раз, когда придут из Лейпцига мои сундуки. Ведь я оттуда приехала. Я покажу тебе и портрета, который сама нарисовала ещё давно, в счастливую пору. Бедная Бекки, бедная Бекки, сказала Эми. Как же я-то должна быть благодарна? Хотя это благочестивое правило, внушаемое нам нашими родственницами с юных лет, благодарить Всевышнего за то, что нам гораздо лучше, чем кому-то другому, не кажется мне особенно разумным. И тут она по своему обыкновению подумала о том, что сын её самый красивый, самый добрый и самый умный мальчик во всём свете. «Вот ты увидишь моего Джорджи!» Лучше этого Эмми ничего не могла придумать для утешения Бекки. В самом деле, чем ещё её можно было бы успокоить?